а при попутном ветре около полутора суток. Но существовала трудность. Зайцами на морские суда не брали. Проезд до Берлина на палубе торгового судна стоил алтын с человека. Забыл упомянуть, что христоверам удалось то, в чем я испытывал затруднения. В Макселе и остальных городах империи в ходу были деньги. Номиналы монет были заимствованы из дореволюционной России. Рубль, полтина, 50 копеек, гривна, 10 копеек, пятак, 5 копеек...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 «Был еще один вопрос, не дававший мне покоя — огнестрельное оружие. Перед моим отлетом Лайтфут занимался отливкой простых чугунных пушек для тестирования. Отлить пушки, заряжающиеся со стороны ствола, было совсем нетрудно, если подогнать компоненты сплава, выдерживающие давление пороховых газов. «Пушки в порту есть, на некоторых кораблях тоже», — просветил меня агент на вопрос об огнестрельном оружии. «Но я не помню, чтобы из них стреляли», — добавил парень после секундной паузы.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 «Если кто-то поменял своё решение, лучше сказать об этом сейчас». Никто не поспешил воспользоваться моим предложением. «В таком случае слушайте меня», — начал объяснять свой план. «Мы не можем пойти в порт все вместе. Это привлечёт внимание со стороны сатанистов. Половина из нас ещё сегодня ночью должны попасть на корабль и провести ночь на палубе. Если мы утром всей толпой пойдём, привлечём внимание охраны порта. Почему столько молодых парней хотят попасть на корабль? Это первое».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 «Клянусь, сыном Бога нашего Иисуса, больше некуда податься». «Сбудилихи?» «Сразу надо говорить, что из святых мест идёте». Воины убрали копья, потеряв к нам всякий интерес. Пройдя около 50 метров, я оглянулся. Двое охранников снова направлялись к воротам, видимо, увидев Арна и Селида. Мы прождали около получаса, но наш Арьегард не появился. Видимо, охрана решила, что лимит посещений на сегодня порта исчерпан. Зерг оказался двухмачтовой шхуной, соразмерной размерами с варягом. Капитан Балт обматерил нас, на чём свет стоит, но, увидев алтыны, сменил гнев на милость и разрешил разместиться на палубе, часть которой заставлена вещами. Около десятка пассажиров устраивались на ночь. «Макс, мне надо пописать», — смущённо прошептала мне НАТО. «Пошли. Это надо сделать снаружи. Сделать это с борта, как мужчины, у тебя не получится». Позвав Богдана для силового прикрытия, нашёл укромное местечко между грудами каната и кучами угля. В такой вот уголок и направил НАТО.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 Так наша группа стала насчитывать 21 человек. Не хватало еще четверых, но они так и не появились. Капитан Балт свистнул в свой деревянный свисток, и десяток матросов зерга забегали, убирая швартовые и отталкивая шхуну от причала. Уже когда парусник начал плавно спускаться по течению уроны, Баск тронул меня за плечо. По территории порта бежали трое наших отсутствующих. Просить капитана вернуться к причалу было безумием. Для этого пришлось бы потратить очень много усилий.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 Пользуясь этим, Балт приказал поднять Марсели на грот мачте. Один из матросов начал карабкаться наверх, но остановился и окликнул капитана. «Что там, Килд? «Капитан, за нами на всех парусах идёт трёхмачтовое судно». «Ставь паруса, мне плевать на дела Макселя». «Если надо, пусть догоняет». Смачно сплюнул за борт Балт. Двухмачтовые шхуни не по силам тягаться в скорости с трёхмачтовыми. Верхушки парусов, что мы видели в начале, через час стали видны полностью даже с верхней частью деревянной надстройки. Ещё час спустя ветер немного усилился, что ускорило сближение. Трёхмачтовое судно, идущее в нашем кельваторе, шло на дистанции в четверть мили, когда поднялся дымок на его носу. Спустя секунду донёсся грохот выстрела. Капитан Балт, находившийся на мостике недалеко от нас, грязно выругался. «Мне эти скоты приказывают лечь в дрейф?» «Что будем делать?» Рядом с капитаном возник помощник. «Убрать паруса. Нам всё равно не уйти от него».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 На их трёх мачтах были подняты все паруса. «Раздай матросам оружие! Эта битва положит начало освобождению от власти Макселя!» Балт дал указание помощнику. Повернувшись ко мне, продолжил. «Ещё пять минут, и они окажутся на расстоянии выстрела из луков. Самое время Богу помочь!» Ветер крепчал. Небо было наполовину затянуто тучами. Оставалась слабая надежда на шторм, где более узкая и маленькая шхуна получит преимущество благодаря более высокой манёвренности.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 Конец первого тома. Читал Александр Степной.